Глава 7 Настоящее время. Арлин вспомнила об этом внезапно, и все остальные заботы тут же ушли на второй план. Она не могла поверить, что это может быть правдой. Что старое воспоминание, которое уже истерлось из головы и казалось нереальным, вдруг обрело краски и осязаемость. Вот ведь. Стоит коснуться кожи, и под подушечками вспыхнут очертания цветка, Он такой же настоящий, как и она сама. Этот знак ей вовсе не чудится. Но как это возможно? Орлин едва дышала, выводя пальцами тонкие линии лепестков, и с каждым движением перед глазами словно оживал тот день. И парень, с которым они целовались до умопомрачения, в крохотной пещере так далеко от биларии, как только можно представить. Это было десять лет назад в глухой деревне на окраине королевства. И Орлин не помнила лица своего таинственного незнакомца. Она могла освежить перед мысленным взором изгибы его мышц, если постараться, могла даже вновь ощутить призрачное прикосновение горячих рук, которое чувствовала когда-то. Но лицо… Лица она не помнила. Всё случилось слишком давно, да и произошло так быстро, что разом не успел тщательно запечатлеть каждую черту незнакомца, спасшего ей жизнь. Но теперь Орлин могла сказать точно, что его глаза она узнала. жёлто карие, умеющие то и дело вспыхивать огненным золотом. Самые необычные глаза, которые она видела когда-либо в своей жизни. Именно благодаря им сейчас она могла утверждать с полной уверенностью «Да, тогда, в прошлом, она и вправду встретила его, молодого Рейнара Ресса, который каким-то образом очутился в той же деревне, что и она. Стоило признать это, как из мрака времени стали проступать черты забытого лица. Сперва размыто, но затем всё чётче и чётче. И через пару мгновений Орлин уже не могла понять, как не узнала его сразу. Дерзкого и наглого дракаина которого встретила впервые в жизни, которому была обязана тем, что всё ещё дышала. Сердце гулко ударило о рёбра, к щекам прилила краска. Что это значило для них обоих? Помнил ли он её? Нет, скорее всего, забыл так же, как и она. К тому же в то время она ещё красила волосы в чёрный, надеясь скрыть тем самым свою природу. Забавно. Ведь именно после того дня, Орлин навсегда забросила эту привычку. Оказалось, что люди в деревне не просто так обнаружили её. В то утро в лесу, когда она собирала синелопутку на единственной во всём лесу поляне, где произрастало это растение, ей навстречу вышла группа мужчин, вооружённых вилами и мотыгами. Они погнались за ней тот же миг, как увидели. Словно на лбу у Орлин было крупными буквами написано «Монстр». В реальности же примерно так и было, потому что откуда-то эти деревенские уволь не прознали, только насыщенно чёрные лепестки синелопутки способны перекрасить яркие волосы феи. Обнаружив молодую девушку с чёрными волосами, собирающую эти цветы в лесу, они мгновенно догадались, что она не человек. Хорошо ещё, что не разглядели её лицо. Конечно, они могли и ошибиться. Но кому, какое было бы до этого дела? Особенно после того, как Орлин развернулась и в ужасе побежала прочь, тем самым подтверждая их правоту. Она и впрямь фея. Сейчас эти воспоминания уже и истерлись от времени и потеряли остроту. Однако Орлин до сих пор била легкая дрожь при мысли, какая участь ее ожидала бы в случае, если б скрыться не удалось. Если бы Рейнор не спрятал ее под темными сводами пещеры, в собственных объятиях. Встряхнув непослушными короткими волосами, которые давно уже не помнили, что такое краска, девушка снова посмотрела в зеркало, разглядывая узор на груди. Роза была всё ещё довольно яркой, однако казалось, что с течением времени она всё-таки бледнеет. Брачная клятва. Что это означало на самом деле, Орлин не имела ни малейшего понятия. Кажется, Роза появлялась исключительно на груди фей, являясь персональным знаком отличия замужней женщины их расы. И как бы намекая, что отныне душа носительницы цветка разделена надвое, а где-то рядом ходит счастливый обладатель второй её половины. Но как брачная клятва повлияет теперь на их с Рейнором жизнь? Однозначно ничего хорошего она принести не могла просто потому, что Роза на коже — Это еще одно свидетельство иномирной природы Орлин. Ведь тогда, 40 лет назад, когда феи только начали появляться из разрыва пространства, многих из них обнаруживали именно порозе. Люди думали, что этот символ есть на каждом монстре, на всех и на иномирянах. И даже алая брошь, которую начали выдавать благородным людям в знак чистоты их крови, это своеобразная отсылка именно к брачному знаку фей. Получалось что-то вроде того, если у тебя есть кровавая роза на плаще, то фейской розы на груди быть уже не может. Лишь позднее оказалось, что люди ошиблись, и подобных символов были лишены и тролли, и русалки, и сирены, и множество прочих существ, прошедших сквозь ткань мира. Однако обычай выдавать брошь в виде розы уже сложился, и менять его никто не стал. Арлин глубоко вздохнула, чувствуя, что проблем теперь может оказаться ещё больше. И хотя в планы и не входило обнажать грудь направо и налево, всё же платье придётся выбирать тщательнее. О глубоких декольте можно забыть. А Рейнар? Похоже, он понятия не имел о том, что на самом деле между ними происходит. И знать ему об этом было не обязательно. Судя по тому, что они оба прекрасно жили друг без друга 10 лет, Брачная клятва носила скорее номинальный характер, а то и вовсе не была подкреплена чем-то важным, например, брачной ночью. Получалось, что стоит перестать иступлённо целоваться с господином ректором и вообще попытаться находиться от него подальше, как Роза вновь пропадёт. Обдумав эту мысль, Орлин почти успокоилась. Она нагрела воду с помощью камней из камина и с наслаждением погрузилась в горячую ванну. Однако стоило прикрыть глаза и постараться расслабиться, как под грудью вдруг заныло. Орлин попыталась не обращать на это внимания, но странное чувство стало усиливаться, и в конце концов разум девушки захватил почти неконтролируемый страх. Фея вылезла из ванны и стремительно оделась, меряя беспокойными шагами комнату. В висках пульсировала, горло сдавило будто клещами, а сердце билось ошеломительно быстро. Время шло, но ничего не менялось. За окном уже давно взошла полная луна. А Арлин никак не могла уснуть, лёжа поверх одеяла и едва дыша. «Если так на меня влияет проклятая брачная клятва, то, клянусь, больше никогда в жизни не поцелую тебя, Рейна Ресс», прошептала она раздражённо. Это было уже не смешно. Казалось, у неё вот-вот случится сердечный приступ. И из-за чего весь сыр-бор — из-за страстного катания по ковру? Орлин была бы в бешенстве, если бы ею так сильно не завладела паника. Вдруг за дверью раздались быстрые шаги. Затем быстрый топот ног и крики. Тот же миг, как была в халате, Орлин выскочила из комнаты, не в силах больше лежать на кровати и смотреть в потолок. По коридору мчался один из преподавателей. «Что случилось?» – воскликнула она, бесцеремонно схватив мужчину за рукав. Но тот не обратил внимания на её бестактность, серьёзно ответив. Нападение монстров Сьера. Говорят, Сьеррес убит. Что? ахнула Орлин, испытав такой прилив ужаса, что и слепому стало бы ясно, насколько близок ей стал за это время господин ректор. Мужчина однако больше ничего не ответил, только покачал головой, махнул рукой в сторону лестницы и убежал прочь. Орлену ничего не оставалось кроме как последовать за ним. А когда она оказалась на первом этаже Академии, все вопросы отпали сами собой. На полу лежало неподвижное тело рейнера. В груди Орлин что-то оборвалось. Хотелось кричать, плакать. Хотелось умереть на месте или вырвать себе сердце и отбросить его прочь, потому что такой сильной боли она не испытывала уже много лет. Со дня смерти тёти. Вокруг Рейнера столпилось трое мужчин. Такой поздний час в Академии уже почти никого не было. Лишь эти случайные преподаватели, по какой-то причине еще не разошедшиеся по домам. Орлин бросилась к Рейнеру через весь холл, падая на колени рядом с его окровавленным телом и не веря своим глазам. «Рейн... Ректор Эс! Ректор Эс!» — шептала она нервно, боясь под взглядами незнакомых мужчин, выдать как-то свое отношение к нему. Она протянула руку к его груди, залитой пугающим багрянцем, и отдернула обратно. «Не нужно беспокоить его», — тут же сказал один из невольных свидетелей этой сцены. «Мы уже вызвали лекаря, но не факт, что он успеет. Такие страшные раны». Кто-то рядом покачал головой. Из всего сказанного Орлин поняла одно — Рейнар жив, но надолго ли? Ничего, ничего. Господин Рэс недаром дослужился до должности ректора Академии по защите от монстров, ответил второй из стоящих здесь мужчин. Он многократно участвовал в поимке и захвате особо ретивых особей, которым вздумывалось напасть на город, и всегда выходил победителем из самых опасных передряг. Даже паладины иногда зовут его в свою команду. И всё же эти ободряющие слова Ни капли не успокоили Орлин. Она видела, что Рейнор едва дышит. Однако он дышал. Он всё ещё был жив. А значит, она могла попытаться его спасти. Народ фей обладал множеством способностей, о большей части которых Орлин и понятия не имела, с детства стараясь вовсе не использовать магию. Однако с одной особенной силой она была знакома довольно неплохо со способностью лечить. Как жаль, что у Орлин не было возможности должным образом тренироваться с ней. Ведь каждое использование магии приближало её к превращению в истинную фею, а значит, и к сумасшествию. Орлин снова протянула руку, но на этот раз не к груди рейнера а к его ладони, на которой виднелись потемневшие алые дорожки крови. Она хотела коснуться его и передать немного лечебной силы Так она делала в детстве, когда хотела срастить пустяковый порез на коже или убрать ссадину. Простая, почти незаметная магия. «Но что, если эти колдуны, столпившиеся над дрейнером, заметят её манипуляции?» Фея лихорадочно вздохнула и отдёрнула руку. «В трактире, где я раньше жила, кажется, остановился один лекарь», — сказала она, подняв взгляд на трёх мужчин. «Возможно, он пришёл бы быстрее чем тот, кого мы ждём». «Тогда нужно немедленно вызвать его», — тут же спохватился один из преподавателей. «Вы не могли бы?» Но Арлин перебила его. «Женщине так поздно вечером пытаться пробраться в комнату к благородному господину — не самая лучшая идея», — проговорила она твёрдо. «Меня могут просто не пустить. А вот если бы пошёл кто-то из мужчин, а лучше даже двое или трое...» Арлин всеми силами старалась спровадить отсюда возможных свидетелей её волшебства. Но получалось не слишком уверенно. «Этот лекарь — очень упрямый старик. Думаю, его будет сложно поднять, если он уже лёг». «Что, прямо настолько упрямый, что потребуется трое мужчин?» — ахнул один из преподавателей. «Трое — это точно лишнее, Сьерра Вейер. Но вообще идея неплохая». «Сьер Дженте-Ун и Сьер ласкерс вы не могли бы помочь? У нас мало времени, а я останусь приглядеть за господином ректором». Тени стали спорить и с быстрыми поклонами скрылись из холла Академии. Орлин порывисто вздохнула, стараясь не глядеть на окровавленное тело рейнера и все еще пытаясь придумать, как поступить дальше. Рядом оставался один свидетель, а время уходило. «Сьер, «Простите, я не знаю, как вас зовут, хотя вы моё имя почему-то знаете», простонала она невнятно, схватившись за голову. «Мне кажется, я сейчас упаду в обморок». «Да вы никак шутите, Сьерра-Веер!» Хмуро бросил оставшийся преподаватель. «Меня зовут Айлих Зеннар Иш». «И сейчас совершенно не время падать в обморок, когда со Сьерром Ресом случилась такая беда. Идите к себе, если вы не способны ни на что другое». Или упадите в обморок чуть подальше от раненого. Скоро появится аж два лекаря. Уверен, хоть один из них вам поможет. Орлин стиснула зубы. Похоже, Сьер Зеннар Иш твёрдо вознамерился остаться у тела рейнера пока тот не отправится в мир иной. это Орлин была категорически не согласна. Нужно было думать быстрее. Сьер Зеннар Иш, я дико извиняюсь. Воскликнула она, театрально заваливаясь на него и мечтая побледнеть. Учитывая, что кожа у неё, как и у всех фей, и так была очень светлой, эффект должен был сложиться нужный. «У меня приступ удушья. Мне срочно нужно моё лекарство». «Какое ещё лекарство, Сьера?» В ужасе и негодовании прорычал мужчина, но всё же подхватил её на руки. Орлин вдруг подумала, что было бы неплохо выпустить немного флёра. В таком положении, хрупкая и уязвимая девушка на мужских руках, она должна была наверняка вызвать у Айлика сильную приязнь и желание защищать. Может быть, в таком случае он охотнее сделал бы всё, что от него требуется. Однако так рисковать фея больше не хотела, а потому продолжила свою игру. «Сьерра Зеннар Иш, у меня в комнате на третьем этаже номер 7Т, на столе лежит лекарство» таблетки в мешочке. «Если вы не принесёте мне их сейчас, я умру!» И начала хрипеть. Громко так, со вкусом. Звук, вырывавшийся из её горла, был столь характерным, что казалось, у неё вот-вот и пена изо рта пойдёт. Айлик скривился, но делать было нечего. Аккуратно положил её на пол и раздражённо крикнул. «Лежите тут и ничего не делайте! Не трогайтесь Сьерра -Ресса! чтобы не повредить ему. И себе. Я сейчас принесу ваши тролльи лекарства. Будьте вы все неладны. И бегом скрылся на лестнице. Орлин резко выдохнула, словно у неё с плеч упал тяжеленный груз. Мгновенно села и осторожно коснулась рукой окровавленной груди Рейнера. Мокрая ткань разорванной рубашки мгновенно прилипла к пальцам, и Орлин едва не отдёрнула кисть, почувствовав прилив холодного ужаса. Она слишком натурально представляла то, что должно было скрываться под поврежденной одеждой. Однако стоило её ладони еле заметно подёрнуться золотистым туманом лечебной магии, как Рейнар вдруг открыл глаза, взглянув на Орлин, и резко схватил её за запястье. «Ты жив!» — воскликнула девушка, едва не подскочив от удивления, и уголки губ мужчины дёрнулись. Лечебный туман погас, не успев даже начать действовать. А Орлин так обрадовалась, что, всплеснув руками, тут же схватилась дрожащими пальцами за рубашку Рейнера. «Конечно, жив», — скривился мужчина, чуть отвернув голову. «Что мне сделается?» но ну, не сжимай меня так, я тебя прошу». Орлин вскрикнула и отдёрнула руки. «Прости, но...» «Ты всё это время был в сознании? Как это может быть с такими-то ранами? Что вообще случилось?» «Слишком много вопросов, жемчужинка», — покачал головой Рейнер. «А я едва дождался, пока все уйдут. Кстати, твой концерт был просто великолепен». Он хитро улыбнулся. И Орлин узнала в этой улыбке того самого ректора Академии, который творил, что ему вздумается, насмехался над ней» и то и дело ставил в дурацкое положение. А раз Рейнер снова был готов шутить, я почти поверила, что с ним и вправду всё в порядке. Хотя раны под разорванной рубашкой и говорили об обратном. «Ты всё видел», — констатировала девушка, представив, как смотрелась со стороны, имитируя приступ удушья. Впрочем, ей было не стыдно. «Почти». «Теперь придётся как-то объяснять господина Зеннер Иш», почему у меня в комнате нет никакого мешочка с лекарствами. Устала выдохнула Орлин. «Зря я всё это выдумала». Она закрыла ладонями лицо, которое всё же начало краснеть. «Нет, не зря», — проговорил чуть хрипло Рейнер, вдруг крепко схватив её за запястье и заставив опустить руки. Орлин посмотрела в его глаза и поняла, что внезапно он стал абсолютно серьёзен. «Я не могу регенерировать, когда на меня смотрит толпа народу», продолжил он, не отводя от неё пронзительного взгляда. «Это довольно странно, если у простого человека раны затягиваются буквально в считанные минуты. Ты не находишь». Он всё ещё продолжал удерживать её запястье, и Орлин почувствовала, как ей становится теплее. Его большой палец скользнул по её коже, словно слегка погладив, и по спине тут же прокатились мурашки. «Если бы ты не отослала их прочь, пришлось бы умирать на глазах охающих лекарей или демонстрировать им чудесные возможности дракайнов», — сказал он и снова улыбнулся. «Так что ты спасла меня, Орлин Вейер. Спасибо». И фея не смогла не улыбнуться в ответ. «Значит, ты можешь по собственному желанию заставить тело регенерировать?» — спросила она, а он откинул в сторону ткань разорванной рубашки, продемонстрировав огромную рану на груди. Вся кровь отлила от лица Орлин. Стоило ей понять, насколько тонким был волосок, удерживающий ректора вечерней академии от смерти. Рана была чудовищно большой, кости ребер сломаны но при этом Рейнер оставался в сознании и умудрялся улыбаться. Орлин отвернулась, с трудом подавив приступ ужаса, а когда вновь взглянула на окровавленное тело, вдруг поняла, что оно и впрямь излечивается буквально на глазах. Края раны становятся уже, а сама она с каждым мгновением теряет свою пугающую глубину. Рейнер снова накрыл себя рубашкой, проговорив. «Мне нужно успеть хотя бы срастить кости до прихода лекаря. Иначе придётся следующие несколько недель валяться в постели и изображать полумёртвого, сохраняя человеческую регенерацию. С развороченными ребрами выжить будет проблематично». Но… Орлин нахмурилась, задумавшись. «Эти трое преподавателей видели в каком-то состоянии?» «Несложно сказать, что они перепутали от страха», — махнул рукой Рейнер. «Как, по-твоему, я умудрился пережить столько облав на монстров? Думаешь, каждый раз мне удавалось выйти из боя, не получив ни единого серьёзного ранения?» — он усмехнулся. «Даже паладины — профессиональные убийцы, и те долго не живут». «Что уж говорить о простом преподавателе, которым я был до недавнего времени» получается поэтому ты и стал ректором, приподняла бровь Арлин, стараясь не концентрироваться на состоянии Рейнра, потому что каждая мысль об этом приближала ее к обмороку. Прямо сейчас она пыталась отвлечься и поймать тот короткий момент, когда Рейнар был с ней серьезен. Она словно узнавала его заново. И теперь видела перед собой неадменного и наглого мужчину, который получив над ней власть, стремился ее использовать о того парня, который когда-то спас ей жизнь. И пусть Рейнер об этом не помнил, и, скорее всего, относился к ней именно так, как она и думала, самой ей было приятно считать его другим. Парнем из далёкого прошлого. «Да», — кивнул в это время мужчина, направив спокойный взгляд в потолок. Кажется, он был не против рассказать о себе. Впервые со дня их знакомства не против поговорить серьёзно и этим моментом стоило незамедлительно воспользоваться, что Орлины делала. Она уселась поудобнее рядом с Рейнором и, не вынимая своей руки из его, продолжила внимательно слушать. Эта крохотная связь через прикосновение магическим образом будто соединила их души, и фея вдруг поняла, что меньше всего на свете хочет эту связь разорвать. «За заслуги перед королевством», — продолжал тем временем Рейнер за выдающиеся достижения в поимке и изучении монстров разрыва. «А тебе не жалко их?» — спросила она чуть тише. «Не жалко ловить нас?» Рейнар резко повернул к ней голову. Однако он не разозлился. На его лице не проскользнуло ни капли раздражения, которое Орлин уже почему-то ожидала увидеть. Сегодня ректора Вечерней Академии Рейнера Ресса смертельно ранил огромный горгон, с какого-то перепугу решивший ночью выйти из леса. Спокойным дикторским голосом проговорил он, словно читал какую-то хронику, или некролог. Никому не неизвестно, откуда вообще взялся горгон такого огромного размера рядом с Вечерней Академией имени Сайлуса Сайфеди. Неизвестно, почему он так сильно жаждал убивать и разрушать все вокруг. Ведь обычно в природе у этих тварей не бывает настолько саморазрушительной ярости, чтобы крушить рогами каменные стены и кованные заборы, не обращая внимания даже на собственные раны. «К сожалению», — продолжал Рейнар, — «все в том же стиле новостной сводки. Ректор Вечерней Академии потерпел сокрушительное поражение и был убит на месте огромными рогами, споровшими ему грудную клетку. С такими ранами не выжил бы ни один человек. Мужчина на миг затих, не сводя тёмного, как ночь за окном, взгляда Сорлин. А затем продолжил совсем другим голосом, мрачным и невесёлым. И если бы Рейнар Ресс не был дракаином, завтра его уже закапывали бы на дворянском кладбище Беларии со всеми почестями приличествующими его высокому и уважаемому статусу. «Понимаешь, о чём я толкую?» Арлин глубоко вздохнула. «Ты хотел спасти этого горгона «Я хотел избежать жертв», — ответил он, покачав головой. «Неважно, с какой стороны. Но вышло не слишком хорошо. горгон мёртв и отправлен на изучение в Королевскую лабораторию». А я получил настолько серьёзные раны, что теперь придётся постараться, чтобы объяснить всем вокруг, с какой это стати я ещё не отбросил копыта. Он усмехнулся и на миг закрыл глаза, отрывисто вздохнув. Его грудная клетка лихорадочно дёрнулась и опустилась. На короткое мгновение Арлин показалось, что Рейнер сейчас провалится в обморок. Она уже и думать забыла о том, что на самом деле ему, вероятно, очень больно. Он так бодро говорил с ней, что сложно было заподозрить в этом уверенном и спокойном мужчине смертельно раненого человека, дракаина Орлин прикусила губу, сдвинув брови. «Я хотела помочь тебе», — проговорила фея, уже протянув было руку к его груди. «Крохами магии тут уже не обойдёшься», — подумала она в этот момент мрачно. Рейнар повернул к ней голову и удивлённо приподнял бровь. Кажется, он совершенно не понимал, о чём она говорит. Орлин уже хотела объяснить, однако тут на лестнице послышались торопливые шаги. Похоже, возвращался Сьер Зеннар Иш. Наверняка крайне злой и перепуганный. И наверняка он уже рассчитывал, вернувшись, обнаружить на полу два трупа. «Ох», — только и проговорила Орлин, чувствуя, как кровь отливает от лица, а сердце падает куда-то низко-низко. Только беспокоилась она не за себя. Быстро приподняв окровавленную ткань рубашки рейнера и не обращая внимания на его удивлённый взгляд, она бросила. «Ты не успеваешь срастить кости». А затем схватила его за руку и, несмотря на риск, всё же выпустила мощный поток лечебной магии. Прежде она никогда не делала ничего подобного, обходясь крохотными талликами этого волшебства, оберегая и разум, и собственную безопасность. Однако сейчас ситуация была совсем иной. Либо она рискнет собой, либо придется рискнуть жизнью Рейнора. Золотистая живительная магия хлынула в мужское тело, заставив Дракайна вздрогнуть и стиснуть зубы. Но уже в следующий миг Орлин его отпустила как раз вовремя, потому что к ним уже подбежал Айлик. «Что у вас тут происходит? Сьеррес, вы пришли в себя? Сьерровейер, я не нашел никакого лекарства, как вы себя чувствуете?» Он упал на колени рядом с ними, и Орлин даже в какой-то момент стала его жаль. На профессоре лица не было, он серьезно переживал за них обоих. Впрочем, фея быстро отбросила ненужные сантименты. Ведь если бы Айлик узнал, что перед ним находятся вовсе не люди, а монстры разрыва, он реагировал бы совершенно иначе. «Всё в порядке», — ответил вяло рейнер красиво играя роль раненого. «Жить буду. И не из таких передряг выбирался. Благодарю за беспокойство, Сьерра Зеннар Иш». «Вот уж не стоит. Это мы должны вас благодарить за избавление от горгона «Такого мощного монстра из десятых паладинов вряд ли осилили бы. А вы сделали это в одиночку», — мужчина покачал головой. «А вас впору слагать легенды, Сьерр». «О, не стоит», — криво улыбнулся Рейнор, тщательно имитируя страдания на лице. «Впрочем, может, он и впрямь страдал, просто прежде скрывал это от Орлин». Девушка нахмурилась ещё сильнее. Это было слишком похоже на правду. Она снова испугалась за Рейнора, почувствовав себя круглой дурой. Почему она сразу не стала его лечить? Зачем слушала, развесив уши, его болтовню? «Сьеррес, я не хочу вас пугать, но вы серьёзно ранены. Сейчас появится лекарь». Айлик поднял голову, услышав, как хлопнули большие двери Академии. «А вот и он, кстати». «Да бросьте». «Наверняка ничего серьёзного, как обычно». Нарочито лениво махнул рукой Рейнор, даже пытаясь опереться на локте. «Прошу вас, не двигайтесь!» — воскликнул Сьеррзенар Иш, совершенно натурально впадая в ужас. «Вы не представляете, что у вас там!» Он кивнул на грудь рейнера прикрытую рваными тряпками. В этот момент к ним стремительно приблизился лекарь и, кинув чемодан с инструментами, Одной рукой уложил Рейнера обратно на пол, а второй задрал ткань рубашки. Пару мгновений хмурился, а потом проговорил. «Рану нужно тщательно обработать, но всё не так плохо, как мне передали». Орлин тоже взглянула на мощную грудь Рейнора, кожа и мышцы на которой были серьёзно повреждены. Но ребра, хоть и были видны, оказались целы. «Ох!» только и выдохнул Зеннар Иш. «Мне казалось, я видел развороченную грудную клетку и порванные лёгкие». «Наверняка это от переживаний», — благодарно сжал руку Айлика Рейнер. «Но разве смог бы я так быстро прийти в себя с такими ранами?» Айлик побледнел и кивнул, громко сглотнув. «Наверное, и впрямь перенервничал». Лекарь уже начал свою работу, отогнав от больного всех зрителей в том числе и Орлин. Трое мужчин, что находились вокруг Рейнера, когда она спускалась в холл пару десятков минут назад, снова были рядом. Среди них Орлин почувствовала себя сильно не в своей тарелке. «Сьерра Зеннар Иш», — обратилась она ко всё ещё бледному профессору. «Прошу простить меня за мою слабость, я…» «Не стоит извиняться, Сьерра веер Я рад, что с вами всё хорошо» серьёзно ответил он, явно в этот момент размышляя не о ней. «Я только не понимаю, почему лекарство не оказалось там, где вы сказали. Я действительно везде искал». «Ведьма, оно закончилось. А я об этом совершенно позабыла», — выдумывала на ходу Орлин. «Хорошо, что приступ прекратился сам собой». «Приступ?» — тут же спросил другой преподаватель, один из тех двоих, что ходили за лекарем. «Не стоит беспокоиться, всё уже в порядке», — торопливо ответила фея и, краем глаза замечая, что холл академии медленно наполняется людьми, поспешила попрощаться со своими случайными собеседниками. Рейнера в этот момент уже перевязали, положили на носилки и транспортировали в новые покои. Его-то собственные находились на пятом этаже, слишком далеко для раненого мужчины. Орлин скрылась на лестнице, поднимаясь к себе. На улице уже давно наступила глубокая ночь, и не мешало бы поскорее лечь спать. Сегодняшний день оказался слишком насыщенным для феи, и она вовсе не была уверена в том, что сможет быстро уснуть. Однако, очутившись наконец в своей тёплой постели и едва закрыв глаза, Орлин, несмотря ни на что, погрузилась в спокойный сон. Метка на груди побледнела и больше не пульсировала. Похоже, Реннеру ничего не угрожало. И это как-то само собой успокаивало. Пея спала глубоко и совсем без снов. Она ещё не знала, что совсем скоро её должно было настигнуть новое и, к сожалению, не самое приятное приключение.